Глава четырнадцатая Когда она появилась на ковровой дорожке, все те прибывшие на бал гости, которые еще не успели зайти во дворец, остановились на половине пути. Рейна не обратила на застывших фейри и фейцев абсолютно никакого внимания, направившись вверх по лестнице и шелестя струящимся по ее телу платьем. Алмазы в ее волосах, в платье и шпильках ослепительно блестели в лучах заходящего солнца, еще больше подчеркивая ее красоту и грацию. По ступенькам она взошла медленно, смотря только вперед. Ее глаза сияли, подобно упавшим звездам, а губы трогала легкая полуулыбка. От ее фигуры веяло силой и властью, и бессмертные невольно постранились, дав ей дорогу. Рейна шла так, как когда-то ее учила Эль, сделав лестницу своим персональным подиумом. Во дворец и далее, в огромный зал, она вплыла с грацией хищницы под шкурой лебедки, подмечая шик и блеск организованного бала. А все эти бессмертные в самом деле очень красивы, да еще и богаты. Везде шелка, атлас, бархат, расписанные потолки, лепнина и позолота. Взгляду было за что зацепиться. Но Рейна лишь скользнула по всему этому своим взором и прошла в зал, ощущая, что ее тело одновременно напряжено и расслаблено. В каждом ее шаге были грациозность, изящество и точность, выверенная до мелочей. Девушка миновала стайку разноперых претенденток, заставив своим появлением их умолкнуть и щелкнула длинными пальцами, подозвав к себе разносившего напитки слугу. Когда она взяла в руку бокал на тонкой ножке, ее длинные серьги качнулись, сверкая, как падающие кометы. Пить, разумеется, она не стала, лишь сделала вид, что пригубила, и поставила бокал обратно на поднос. Слуга Фейри тут же исчез. Фигура мужчины отбросила на Рейну тень. Девушка обернулась и встретилась с глазами цвета янтаря. Рейна застыла, чувствуя, как тонет в этих глазах, да так, что забыла, как это моргать. Тем временем златокудрый мужчина, больше похожий на ангела или на непорочного святого, взял в свою руку ее ладонь, и поцеловал тыльную сторону тонкой кисти. «Прошу прощения, ваше высочество, что не встретил вас у дверей. Мои спутники предположили, что вы уже не явитесь, поэтому я позволил ему вести меня в зал. Но я каюсь, что не должен был. Вы простите меня за такую непростительную грубость с моей стороны». Рейна очнулась от оцепенения, абсолютно не понимая, что этот мужчина ей сейчас сказал. В голове девушки завертелась навязчивая мысль, что они уже встречались, но она не помнила, где и когда, будто это было когда-то во сне. «Что, простите?» «Ничего, ваше высочество», ответил ей золотокудрый красавец и улыбнулся, накрыв её ладонь своей. «Полагаю, мне надо представиться». Принц Солар Эфиронский. Когда он наклонился, Рейна увидела, как его копна кудрей качнулась, и их прорезали острые кончики фейских ушей. Принцесса Селилуна Валийская, ровно и будто не своим голосом, сказала Рейна, хотя он и так прекрасно знал, кем она являлась. Очередность их прибытия и их титулы, вместе с именами, были отосланы в Скайферон накануне бала. Очень приятно с вами познакомиться, ваше высочество. Улыбка принца походила на тёплое солнце, ласкающее тело и разум. Вы великолепны. Благодарю, мой принц, — ответно-обворожительно улыбнулась Рейна. Ей надо было срочно вернуть себе способность ясно мыслить. У неё вдруг появилось ощущение, что что-то скоро произойдёт, странное предчувствие. Она постаралась отогнать его как можно дальше. Она уже рядом с принцем. Осталось лишь найти его брата и заманить в укромное местечко для убийства. Все шло по плану. Как же иначе? «Полагаю, чтобы загладить свою вину перед вами, недостаточно будет простых слов», — все так же улыбаясь сказал Солар, продолжая держать ее руку в своих ладонях. «Разрешите?» пригласить вас на танец. Отлично. Танец так танец. Конечно, она не сумеет должным образом осмотреть присутствующих гостей, но таким образом отведет от себя подозрения. Но ведь бал еще не начался, и никто не танцует, вопросом на вопрос ответила Рейна. И все-таки жар расползался по ее телу, подобно змее. Дыхание сбивалось, пульс учащался. Девушка каждой клеточкой своего тела предчувствовала беду. Но что могло пойти не так? «Бал начнется, когда я скажу», сказал Солар и кивнул музыкантам, расположившимся у стены. И те заиграли музыку. Центр зала тотчас освободился от народа, и принц повел ее туда. «Так что, вы согласны?» Выбросив из головы все лишние мысли и сомнения, Рейна ослепительно улыбнулась Солору. «Все будет отлично, красотка», — сама себе сказала Рейна и после произнесла уже вслух. «Разумеется, ваше высочество». Краем глаза она увидела, как скрежетнули зубами от злости Глафира и ее новая подружка Агния, мимо которых они с Солором прошли. Недолго им осталось быть подругами. Еще чуть-чуть, и начнется охота на главный трофей этого состязания — златовласого принца, который сейчас вел ее танцевать. Этот танец разучивали все девушки из высоких сословий, вместе с общим языком, на котором они сейчас все и разговаривали. Движения не были быстрыми, но местами присутствовали моменты, где танцор кружил свою даму. Танцевал феронский принц превосходно, уверенно ведя Рейну в танцы. Раньше она любила танцевать, ощущая в такие редкие моменты свободу. Сейчас же она не чувствовала ничего ровно с того момента, как решилась на эту затею. И сейчас они с принцем будто танцевали на самой ее грани. Ей стало еще труднее дышать. Рука солора крепко обнимала её за талию, в то время как они кружились по залу. Принц не сводил с неё взгляда, а девушка старалась не показывать и доли своего внутреннего состояния золотокудрому красавцу. От её игры на этом балу зависело всё, и она это прекрасно понимала. — Как прошла ваша дорога? Надеюсь, ничего не случилось, из-за чего вы могли запоздать? «Нет, ваше высочество, ничем...» Рейна оборвала фразу на полуслове. В мелькании танцующих и блеске камней увидела то, что заставило ее сердце замереть. К тому моменту принц уже качал ее в своих руках в медленном танце. Но Рейна уже смотрела не на него, а на изумрудные глаза, которые узнала бы из тысячи. «Селелуна? Селелуна, Селилуны? что -то случилось?» услышала она голос солора, будто из-под толщи воды. Весь мир для неё будто бы перестал существовать. Пепелище, в которое превратилась её душа, колыхнулось. Рейна безотрывно смотрела в знакомые глаза, а после, когда в танце зрительный контакт разорвался, она ощутила, будто земля уходит из-под её ног. А после очередного круга танца, когда она вновь встретилась взглядами... С ним по ее сердцу молнией прокатилась искра, зажигая жизнь. «Ах, вы, наверное, смутились от взгляда моего брата Равена», — сказал Солар, когда заметил, кто на них смотрел. «Не беспокойтесь, он только внешне такой... мрачный. На самом деле он не такой, каким кажется на первых порах. «Ваш брат?» — эхом повторила Рейна, не особо вникая в смысл слов. «Но ведь вы с ним абсолютно не похожи!» Она безотрывно смотрела на него и на такие знакомые черты. Теперь Рейна тонула уже не в свете, а во тьме. И это падение в черные пучины было безвозвратным, очищающим и неутомимым. Саргон немного изменился с их последней встречи. Волосы стали короче, скулы острее, лицо притягательнее. Вот только вкус на чёрные цвета в одежде остался неизменным, как и любовь к богато расшитым нарядам. Его глаза остались прежними, такими же искрящимися озорством, но это были не все изменения в нём. Теперь его кожа лучилась бессмертной красотой и здоровьем, а тени, сгущающиеся вокруг волос, стали гораздо темнее. И сам он теперь был высокородным, Невероятно привлекательным. фейцем высшего сословия. Мы с Равеном родились от разных матерей, поэтому у нас общая кровь только по отцу. Продолжил Солар, и только сейчас Рейна четко услышала и поняла каждое сказанное им слово. Поэтому мы внешне мало чем похожи, это признают все. Но он мой брат. О небеса! Настоящее имя Саргона, данное ему в этой жизни, было Равен. Рейна второй раз за танец ощутила, что вновь ушла в себя. Но теперь причина для этого была гораздо весомее. Выходит, она явилась сюда, чтобы убить его. «Благодарю вас за танец, ваше высочество». Солар вновь поцеловал тыльную сторону ее ладони. Простите, если утомил с дороги. Я сейчас принесу вам попить. Спасибо, принц Солар, — поблагодарила его Рейна. Она до сих пор ощущала себя потерянной в тумане. Но здесь слишком душно. Полагаю, что я лучше пойду проветриться. Принц улыбнулся ей и указал на четыре высокие колонны по левой руке, явно намечая очередной выход из зала. Там находится наш зимний сад. ваше высочество. В саду прохладно и тихо. Вы сможете там отдохнуть на время от шума толпы. Проводить вас? Нет, благодарю, ответила Рейна и покачала головой, присев в реверансе. Ей не нужно было излишнее внимание остальных претенденток, ведь те уже прожигали ее со всех сторон нелестными взглядами. Пусть пока она отлучится, принц найдет себе новую красавицу и забудет о ней. Рейна знала, что к концу сегодняшнего мероприятия он должен раздать приглянувшимся дамам девять роз для тех, кто ему понравился больше всех. И те девять девушек останутся во дворце, а остальные вернутся обратно в Катар. «Спасибо. Тогда я, с вашего позволения, удалюсь». Получив в ответ улыбку Солара, Рейна направилась в указанную сторону. Одной находиться в пустом саду она не боялась, но ей не пришлось. Стоило ей оказаться в прохладе помещения, как она ощутила его присутствие. Даже цветы вдруг перестали благоухать. Зимний сад окутали его тени, лаская кожу Рейны. «Привет, принцесса!» Его голос, словно шелком обвивший ее голые плечи, заставил ее выдохнуть. Рейна не видела его, потому что стояла к нему спиной. «Ну, привет, Равен!» Она сделала акцент на его имени, а сама поджала губы. «О небеса, за что ей такое наказание?» «Рада меня видеть!» По его голосу, ставшему громче, Рейна поняла, что он подошёл ближе. Шагов его она не слышала, они тонули во тьме. Селилуна. Её имя коснулось её кожи тёплым шёпотом. Девушка прикрыла глаза. «Ей необходимо что-то делать. Рейне надо было...» «Вот мы и...» — Рейна не дала ему договорить, резко развернувшись, вскинув голову, и выпалила. «Мне обещали заплатить за твою смерть». Саргун застыл, но на его лице из эмоций ничего не отразилось. «Совсем ничего». Рейна получила возможность рассмотреть его поближе, стоя практически в паре сантиметров от него. Если они с Солором и вправду были братьями, то оба имели только одну общую черту — невероятную мужскую притягательность. Но если Солар был обаятельным, и от него исходило тепло, Саргон в сравнении с братом обладал порочной, дьявольской и темной красотой. Греховный, запретный и такой манящий. Дьявол во плоти, демон-искуситель. Повелитель ночи, продолжающий на неё смотреть безотрывно, подмечая каждую мелочь. Она не могла себе признаться, что невыразимо скучала по его чертам. Когда сердце Рейны пропустило предательский удар, он вдруг улыбнулся. «И сколько же за мою голову предлагают?» Тьма моментально рассеялась, явив взору цвета сада. Опять они, как назло, встречались в одной и той же локации. Это было даже смешно. Почему её опять занесло в этот чёртов сад? «Три миллиона золотых», — просто ответила Рейна, прерывая зрительный контакт и отходя от него в сторону, не понимая, зачем вообще это сказала. И почему теперь так отвечает? "Три", разочарованно выдохнул Саргон. "Я думал, поставят минимум 7. Что за неуважение?" "И тебя напрягает в этой ситуации лишь что, что сумма маловата?" спросила она и обернулась. Шпильки туфель Рейны царапали каменную дорожку сада. Она благодарила небеса, что её грудь не сдавливал корсет, и что фейри предпочитали ему облегающие платья. Но ей без корсета почему-то не хватало воздуха, а в её ушах отдавался бешено стучащий пульс. «Конечно, это же позор! На мне сейчас надето столько же, сколько они дают за всего меня. А ведь помимо побрякушек и одежды, у меня ещё есть восхитительное тело, безупречное лицо и острый ум. Надо же!» а в умении всегда и везде думать только с позиции своего чрезмерно раздутого эго, он ни капельки не изменился. Рейна смерила его взглядом с головы до ног и закатила глаза. Саргон усмехнулся, блеснув заостренными резцами. На девушку они неожиданно произвели слишком сильное впечатление. Ее дыхание сбилось. Как же ей было жарко! дорогая! Ну раз тебе так нужны деньги, давай договоримся». Кажется, Саргон решил, что она пришла к нему торговаться. На самом же деле Рейна уже не знала, куда себя деть. Все заученные фразы на такой случай, все прокрученные варианты диалогов уже не годились. Ну и заварила же Рейна кашу. «Моя голова остается на моих плечах, а я положу эти деньги на твое имя в банк». Мне не трудно расстаться с такой небольшой суммой. Или ты предпочитаешь натуру вместо золота? Хотя могу и камушками цветными расплатиться. Мне не нужны твои деньги. Ох и мега во что она ввязалась. А что тебе тогда нужно? А сколько насчитывает твоя казна? Повелась на его уловку Рейна и тут же пожалела об этом. Саргон умел мастерски уводить ее от собранности в сторону спонтанных споров, которые не заканчивались ничем хорошим. «Какая именно казна? Если ты про то, сколько раз я могу натурой, то...» «Замолчи, Саргон!» — начала терять терпение Рейна. Она не могла его назвать иным именем. Для нее он всегда останется тем самым Саргоном, которого она встретила в райском саду. и тем. который успешно вёл с ней разговор так, будто бы они только вчера прыгнули вместе в озеро Асен, держась за руки. Будто бы не было всех этих месяцев, когда Рейна медленно сдавалась своим слабостям, прекращая быть собой. И главное — быть живой. Будто бы ничего за это время не произошло, и они остались такими же, какими были в Мелосе. «А что я? Я ничего». Тёмный принц нагло и многообещающе стрельнул глазами. «Я просто отвечаю на твои вопросы с нужной конкретизацией». Это стало спусковым крючком для той искры, что зажглась внутри неё в тот момент, когда она его увидела. Пустая чаша эмоций вмиг наполнилась до краёв, треснув и расплескав по венам своё содержимое. Рейна зашипела на него, как дикая кошка, моментально выпустив стальные когти, рога и крылья. В ней запылала ярость, чистым и безумно опасным сиянием чистой белоснежной энергии. «Я больше не бесполезная смертная девка, как ты тогда выразился. Я принцесса самого крупного королевства Ксанфиса. И теперь...» Она хищно улыбнулась. обнажив заострившиеся металлические клыки. «Я обладаю силой и могу постоять сама за себя». «Правда?» Саргона ничуть не смутил ни её внешний вид, ни внезапный всплеск силы и злости. Кажется, он был этим ни капельки не впечатлён. «И что же ты можешь мне сделать?» «Отгрызь твоё главное достоинство!» — резко ответила Рейна, сверкая глазами, наполненными ртутью. А говорила, что не хочешь брать оплату натурой. «Саргон!» Медленно и с ядом процедила Рейна. «Мне не нужна твоя натура, ни в каком её понимании. Мне нужна месть!» «Так я причина твоей гибели», — выгнал бровь мужчина. «Давай это обсудим и присядем». «Куда присядем?» — не поняла Рейна. «На мои коленки, ваше высочество». Снова пошутил Саргон, а потом, видя ее перекошенное от гнева лицо, указал кивком на садовую скамью. «Усаживайте, мое гневное высочество, себя красивую на скамейку, и продолжим в менее гнетущей обстановке». Девушка, еле обуздав ярость, уселась на скамью, предварительно убрав крылья. Ей нужно было прийти в себя и справиться с гневом. Она не должна была так на него реагировать. Но он сам воспламенил её, завёл и довёл до этого состояния. Однако девушка должна быть выше этого всего. И Рейна сможет охладить свой разум, взяв первенство в свои руки. «Рад, что пары из твоих ушей уже не валит, а ты лишь прожигаешь во мне дырку своим взглядом», — подытожил Саргон с самыми изысканными манерами — усаживаясь на скамью напротив. Этот жест напомнил ей об этикете, заставив плотно сжать губы. Она же принцесса, а уселась, как мешок с картошкой. Вприте надо быть внимательнее. Итак, если ты не против, то я хотел бы уточнить подробности, потому что я не помню, чтобы тебя убивал косвенно или напрямую. Туман. только и сказала Рейна. Тихо и вкратчиво, а самое главное — понятно. Из-за тебя он появился, и, возможно, это вторая причина моей гибели. Доволен? Взгляд Саргона помрачнел, и Рейна даже уловила в нём намёк на печаль. Но всё это быстро исчезло, вновь сменившись уже привычным ей блеском и озарством. Ничуть. Но ты не отрицаешь свою вину. Саргон промолчал, а потом неожиданно сменил тему разговора. «А первая причина твоей смерти?» «Эту причину я уже отправила в Мелос», — ухмыльнулась Рейна, положив ногу на ногу. «Куда ему, впрочем, и была заказана дорожка?» «И теперь ты пришла за моей головой», — уточнил Саргон. «И ты даже не хочешь узнать, как я отомстила ему?» «Нет», — сухо ответил Саргон. Могу и сам догадаться. Твоя сила — сталь. Ты заживо превратила его в статую. То же самое, видимо, планируешь сделать и со вторым твоим обидчиком. Но почему-то медлишь. Поэтому интересуюсь и во второй раз повторяю свой вопрос. Теперь ты пришла за моей головой. В голове Рейны тут же всплыл их последний разговор в Мелосе, у озера Асен. «Я бы не хотела, чтобы мне пришлось мстить тебя». Сказанное было чистой правдой, и сознание Рейны от этого воспоминания тут же охладилось. То, зачем она сюда явилась, оказалось не тем, что ей было нужно. Точнее, тот, кого она выбрала в качестве своей жертвы, не был злодеем в её глазах. Так зачем же она завела этот разговор? И как он теперь закончится? Её внутренний демон убил бы его без сожалений. А вот у Рейны рука бы дрогнула. Но он в её силах, и не было возможности спустить свою стальную сущность с поводка и цепей, в которые она заковала её перед поездкой. Рейна не хотела убивать Саргона. Ей, впрочем, это было и не так нужно. Но как ей теперь быть? И что делать? Рейна прикусила губу и ощутила, как боль отрезвляет её и помогает понять, как ей стоит выйти из сложившейся ситуации. Что он там трепал про свои несметные богатства? Что они крохи в сравнении с тем, что ей было обещано? Что ж, вот и то, что ей было нужно. Всё сложилось быстро, и Рейна моментально перестроила все свои планы. Злость и другие эмоции. а также близость саргона, всегда выключали в ней инстинкт самосохранения и логики. Ну и химега с этим всем, будь что будет. Рейна встала со скамьи и, подойдя к саргону, провела пальчиками по его груди, едва касаясь камзола. Взяла его рукой за подбородок и заглянула в его потемневшие глаза. Его губка коснулась чувственная улыбка, когда девушка зашла к нему за спину и нежно положила ладони на плечи, почувствовав, как напряглись его мышцы под одеждой. Во всех её движениях сквозила смертоносная грация. Рейна склонилась к его уху, обдав его жарким дыханием. «Знаешь, мой дорогой саргончик...» Кончик её носа практически касался его уха. «Я передумала тебя убивать». Сыграю-ка в игру иного рода. Уверена, что тебе она очень понравится. Она выпустила из пальцев стальные когти и нежно провела тыльной стороной ладони по его шее, а затем, еле касаясь, когтем по коже. Саргон задышал глубже и медленнее. Рейна ощущала жар его сильного тела. На шее Саргона проступили алые капельки крови. Улыбнувшись, Рейна размашисто слезала их языком, внутренне торжествуя, когда в этот момент мужчина застыл, как статуя, перестав на мгновение даже дышать. Рейна резко отстранилась от него, разрывая их близкий контакт, и, не глядя, направилась к выходу из зимнего сада, зная, что поднявшийся и обернувшийся на неё саргон внимательно за ней наблюдает. Рейна знала, что он прожигает ей спину, и её злосчастное, великолепно сидящее на ней платье, так яро, будто сдерживает себя из последних сил, чтобы не броситься ей вслед. Очередная жаркая волна, после совершённого поступка, прокатившаяся по её телу, настигла её в коридоре, ведущем прочь из зимнего сада. А столкновение с принцем Соларом Тут же окатила ее ледяной водой. Селилуна, вот вы где, а я вас всюду искал. Я задержалась в саду, ваше высочество. Рейна даже выдала подобие смущенной улыбки, хотя ее сердце все еще отбивало бешеный ритм после встречи с Аргоном. Бам, бам, бам. Даже после поцелуя с Аргоном в мелосе она ничего подобного не испытывала, но сейчас. Её язык до сих пор ощущал жар его кожи и металлический привкус крови. Рейна надеялась, что Солар не станет расспрашивать у неё подробности или идти в сад, хотя она была на сто процентов уверена, саргона там больше нет. Но принц лишь понимающе кивнул и вдруг вложил ей в ладонь какой-то предмет. Рейна подняла руку к свету и увидела лежащую на своей ладони «Крохотную золотую розу! Я искал вас для того, чтобы вручить это в качестве знака моего расположения». Рейна удивилась, но ответила. «Благодарю вас, мой принц. Это я вас должен благодарить за прибытие на мой бал и за оказанную мне честь». Солар взмахнул рукой, и роза магическим образом прикрепилась к платью Рейны в районе груди. Не составите мне компанию и не пройдете со мной к напиткам. С превеликим удовольствием. Бал продолжался до поздней ночи. И Рейна уже потеряла счёт, со сколькими фейцами и фейри она танцевала и по сколько раз. Отправляя клубнику в шоколаде себе в рот, она уже было полагала, что больше не будет танцевать. Вот только за её спиной раздался знакомый голос — от которого принц Солар тут же просиял. «Брат, я вижу ты в прекрасном расположении духа!» Саргон, то есть принц Равен, Рейна до сих пор не могла его называть про себя этим именем, хлопнул брата по плечу. «Взаимно, брат!» — улыбнулся Солар Рейне, с которой он беседовал в это время в компании Глафиры, Агнии и двух других фейцев высшего сословия из круга Солара. «Дамы, хочу представить вам моего брата Равена, принца Эфирона и главнокомандующего моего отца. Он не так хмур и суров, как кажется на первый взгляд. Обычно он хмур, суров и очень привлекателен. Не зря же его считают самым красивым мужчиной Эфирона. Брат, не льсти мне. Если кто из нас и самый привлекательный, так это ты». Саргон отпил из стакана янтарной жидкости. «Кстати, я подошёл не просто так. Могу ли я пригласить одну из твоих прекрасных дам на танец?» «Это тебе стоит спросить у них». «Ваше Высочество!» Саргон склонил голову перед Рейной, целуя тыльную сторону её ладони. «Не откажете в чести танцевать с вами?» «Не откажу». ответила девушка, понимая, что мужчина решил взять реванш. Саргон вывел её в центр зала и притянул к себе за талию. Рейну обдала его ароматом, которому, помимо Ладана, сейчас примешивался дым и пряная нотка рома. — Ну вот мы и вновь партнёры по танцу! — мурлыкнул ей в шею Саргон, уверенно ведя её по кругу. — Какая ностальгия! «Что тебе от меня надо? Не успел что-то договорить?» «Злая ледышка моя», — наклонившийся к ней мужчина прошептал это практически у самого уха девушки. «У Фейри очень острый слух. Поэтому твое счастье, что я успел оградить нас защитным барьером. Ведь для остальных мы сегодня увиделись впервые». Девушка почувствовала пузырь вокруг них, который не давал их словам быть услышанными другими. «Знаешь, даже если бы я сказала, что видела тебя во сне, никто бы не воспринял это всерьез». «А я тебе снился?» «Надеюсь, что голы. Что тебе от меня надо?» оборвала его Рейна. «Разузнать побольше про игру, которую ты затеяла». Рейна только сейчас заметила, что глаза Саргона слегка подведены сурьмой. «Что, решил, раз со мной не вышло, а хомутать моего братишку?» и захватить наши денежки? — Да, — просто ответила она. — И заполучить корону Эфирона в придачу? Ты мне был неинтересен с самого начала, ведь наследный принц — не ты. Улыбка Саргона стала хищной, его глаза потемнели. — Значит, тебе нужна власть, деньги и сила? — Верно. — Похвально, похвально. — Что ж, Попробую их заполучить. Если бы он намекал на соперниц, Рейна бы это поняла сразу, но тут... Кажется, помимо претенденток на сердце принца, у неё появился ещё и соперник за власть самого наследника короны. «Ты сомневаешься в моих талантах брать то, что я хочу?» Она старалась придавать себе вид учтивости, понимая, что даже если их не слышат, то видят все в этом зале. Нет, ни капельки. Его взгляд был многообещающим. Когда танец кончился, он отвёл Рейну обратно к столику, попутно угостив её бокалом с водой. Сразу после этого он вышел из зала. И от этого тени вокруг побледнели, заставив люстры освещать зал ярче. Рейна посмотрела Саргону вслед. Обещанные дни должны стать для неё интереснее.